Глава 10. С высокого обрыва вид на море открывался просто чудесный. Море, расчерченное неровными линиями волн, лениво колыхалось внизу. Казалось, в этом мире просто нет места злу. Девочка в мальчишеской одежде с короткой стрижкой неторопливо брела по краю дороги. Следом ехала коляска, кучер которой чуть ли не дрёмал. Пассажир напротив был собран. Девочка вдруг остановилась, секунд 5 о чем то усиленно размышляла, потом резко сорвалась с места и, запрыгнув на подножку коляски, плюхнулась на сиденье. "Поехали", махнула она рукой. Кучи, рачнувшись от полусна, хлестнул лошадь, и коляска стала набирать скорость. Пассажир вопросительно глянул на девочку. Та снова махнула рукой, но теперь уже безнадежно. Бесполезно, господин Гонс. Я чувствую, что уже есть все факты для решения обеих задач, но в голову ничего не приходит. Мне нужна подсказка, любая, какой-то намек. Знаете, в книгах всем великим сыщикам всегда помогали разные невинные замечания. Никогда в это не верила, но сейчас готова отдать полцарства За такую подсказку. У вас есть полцарство?» Было бы у меня полцарства, зачем мне были бы подсказки? рассмеялась девочка. Ага. Значит, вы великий сыщик. За неимением конкурентов я тут единственный сыщик. Так что, долой скромность. И еще. Я по-прежнему не понимаю, почему именно я в моем мире дофига фига разных до Наташа замолчала на полусловие, вздохнула. Много, то есть, очень много. В моём мире очень много, да фига. Серьёзно, поправил Гонс. На этот раз Наташа сделала несколько глубоких вздохов, потом посмотрела на Мага взглядом серийного убийцы. В моём мире очень много разных частных детективных агентств, много следователей, Много разных служб, которые профессионально занимаются добычей и обработкой информации. Так почему я не знаю? Ну, по крайней мере, честно. Наташа откинулась на сиденье и задумалась. Сегодня пришлось чуть ли не с боем вырываться в город. Впрочем, с боем некоторые приувеличение. Просто город был настолько холоден, в его голосе ощущался такой лед. Если бы не поддержка мага, она не рискнула бы спорить, просто побоялась бы. Это Гонс настоял на том, что девочке нужно отдохнуть и что в доме ей может грозить опасность. Кажется, именно последний аргумент сработал, да и Риалона помогла. Намек на угрозу, похожа напугал ее. и девушка всячески поддержала мага. А Мальт на совещании семьи и не появился. Хотя какое это совещание семьи Наташи, Игорс против Реалоны и Горта зрелище то еще. запоминающееся, и главное, никаких новых мыслей и никаких новых зацепок. По дороге в город девочка попросила остановиться у обрыва с видом на море, чтобы немного пройтись и подумать, но это тоже не помогло. Едва они переступили порог дома госпожи Клонье, как Наташу потащили в уже знакомую примерочную, выдрузили на невысокие табуреты, и действие началось. Две помощницы госпожи Клонье шустро подносили части будущего платья, накидывали, кроили, скрепляли булавками, притачивали на живую нитку и все время посматривали на свою госпожу. Вот одна из девушек ловким взмахом ножниц располосовала кусок материи и тут же накинула его девочке на плечо, а другая моментально что-то на нем нарисовала мелом. Госпожа Клон же, умостившись в шереченном кресле, в прямом смысле дирижировала портнихами. Вот она недовольно взмахнула кистью руки, и золотистый узкий поясок заменили на более широкий черный лакированный. Брови госпожи взлетели и сошлись в одну линию. Девушки отскочили в стороны и замерли, давая возможность кутюрье обдумать родившуюся мысль. Мой племянник должен был сказать о своей затее сначала мне. И как можно за полтора дня успеть сделать достойное платье? Госпожа Клонье, молчи, а то режусь. Не смей даже заикаться на тему, что я не хочу вас беспокоить. Что тебе подошли бы и оконные шторы в качестве накидки? Хорошо, улыбнулась Наташа. Заикаться не буду. вот и правильно, поскольку слушать я тебя все равно не стану. Платье подготовлю завтра к празднику, так что перед поездкой в Сенат тебе придется заехать ко мне. В Сенат? А ну да? Разве племянник не говорил, а народные гуляния будут на центральной площади? Оно на бал года. Приглашают только избранных, и получить туда приглашение очень большая честь. Подождите, подождите, подождите. Наташа к неудовольствию девушек схватилась за голову, мешая их работе и рискуя получить укол булавкой. Вы хотите сказать, что попасть на этот ваш бал республики очень большая честь, и к этому стремятся все знатные семьи? Правильно, спокойно согласилась госпожа Клонья. И меня туда вот так запросто пустят? А почему нет? Ведь у тебя есть приглашение. У меня есть приглашение? А что тебя так удивляет, моя девочка? Попробовал бы кто мне отказать? Хмыкнула госпожа Клонья. Но зачем вы все это делаете для меня? Госпожа Клонье слабо улыбнулась. Всегда и во всем хочешь разобраться. Секрета тут нет. «Я одинока, и ты в этом мире одна. Может, одно одиночество помочь другому? Возможно, тогда мы обе перестанем быть одиноки. Простите, Наташа смутилась, хотя сама не могла понять почему. Госпожа Жеклонье вдруг стала ужасно деловой и начала сыпать распоряжениями. Прибежали еще две девушки с деталями платья, которые тотчас закрепили на место, И снова принялись подгонять и кроить. Госпожа выбралась из кресла и неторопливо ходила вокруг, придирчиво разглядывая и размышляя вслух. Нет, это жёлтое здесь не годится, уберите. давайте попробуем различные оттенки синего. Что там у нас есть? Нет, закрепите повыше. А это уберите. Милочки, не надо перетягивать натали, всё должно быть предельно точно. Девочке оставалось только наблюдать за суетой и подчиняться вежливым требованиям, сыпавшимся со всех сторон. Поднимите правую руку, госпожа. Чуть наклонитесь, госпожа. Положите руки на пояс, пожалуйста. Будьте добры, приподнимите левую ногу. Но вот наконец все закончилось. Наташа поспешно оделась и выскочила из примерочной. Следом вышла госпожа клонья А Гонс всё это время просидел за столиком, подтягивая вино. В вазах лежали различные фрукты. Наташа выбрала яблоко посочнее и с наслаждением откусила. Уф, думала, никогда это не закончится. Наташа вы первая из девушек, кто выказывает недовольство заботами моей тети. Лукаво улыбнулся Мак. Неужели вам не нравится, что вы Испуганно отозвалась девочка. Понравилось, конечно. Можешь и не хитрить, рассмеялась госпожа Клонье. Я же видела, как ты вертелась на табурете. А для тебя это впервые? Мы не заказывали одежду, а покупали готовую. Я вам уже рассказывала. но стоять вот так неподвижно, пока тебя всю обмерят. Ну, не знаю, у меня терпения не хватает. Вы Не обижайтесь только. Что ты? Нисколько. у меня бывают разные клиенты. Впервые с того времени, как девочка оказалась в этом мире, она попала в ситуацию, когда ей было совершенно нечего делать. Возвращаться к размышлениям о наследстве и убийце не хотелось, категорически понимала, что сейчас лучше от этого действительно отдохнуть. Отнимать время у госпожи Клонье неудобно. У Мага тоже могут быть свои дела. Приняв решение, девочка поднялась. Прогуляюсь немного по городу, ведь так и не видела его нормально. Хоть посмотрю, что к чему. Хорошее дело, согласился Гонс. Наташа направилась к выходу, но Маг догнал ее. "Давайте, я вам покажу город". "Господин Маг, мне право неудобно, я и так отняла у вас столько времени". Все нормально, Наташа, не переживайте". Сегодня у меня выходной, и я могу потратить его так, как считаю нужным. Тетя сейчас занята будет, Ее действительно не стоит отвлекать. Перед праздником у нее всегда горячая пора. А мы вполне можем прогуляться. Мак вздохнул. Да и объяснить я вам кое-что должен по поводу вашего возвращения домой. «Возвращение? А разве господин Гринвер не велел вам не говорить Он уже разрешил. Мне удалось убедить его, что так будет лучше. У Наташи в нехорошем предчувствии сжало сердце. Я не смогу вернуться? В том-то и дело, что сможете сами, без какой-либо помощи. Потому горд и не хотел об этом говорить, думал, что сбежите. А сейчас не думает. мне кажется, вы не из тех, кто сбежит, не выполнив дело. С того же давайте действительно прогуляемся, не будем больше отвлекать тётя. На улице, конечно, не совсем удобно, разговор слишком серьезен, но обещаю что-нибудь придумать. Погода для прогулки в самом деле стояла идеальная. Легкий бриз с моря приносил запах соли, крики чаек и свежесть, а но ей сейчас было не до красот природы. Да еще в голову лезли разные глупости. Например, Наташа поняла, почему каблуки у здешних модниц крайне непопулярны. Ходить в них по мостовым занятие для тех, кто мечтает переломать себе ноги самым простым способом. Понятно, что богатые люди ездят в колясках, но не постоянно же выходить все равно приходится, а камнем в городе были замыщены практически все улицы. Там, где не было камня, был гравий тоже не для хождения на каблуках. Конечно, вполне возможно, что где-то в Марегате и были незамощённые улицы, но это скорее всего какие-то уж очень глухие места, куда заходить девочке хотелось и меньше всего. Гонс уверенно вел ее по переулкам, ловко лавируя среди людей, провожающих такую странную пару удивленными взглядами. А но ноташей в настоящий момент было глубоко фиолетово за кого ее принимают с такой короткой стрижкой. Так что вы там говорили про возвращение домой? Макс вернул в сторону и вошел в небольшой трактир. Кафе, скорее ближе кафе, все таки занял свободный столик. Подозрительно косясь на прическу девочки, подошедший официант принял заказ и испарился. Наташа вздохнула и пригладила волосы. Как меня это достало. Я могу помочь? Одно заклинание, ваши волосы отрастут очень быстро. Правда, с стрижкой придётся какое-то время часто, но уверяю, эффект быстро пройдет». Обойдусь, буркнула девочка. С короткими волосами плохо, но с длинными будет хуже. О, это почему? изумился Гонс. Потому что я буду такой же, как все, а я больше всего на свете ненавижу быть такой же, как все. Меня еще дома бесили бесконечный разговоры подружек по поводу шмоток, парней, новых причесок, новостей шоу бизнеса. Может, потому настоящих подруг у меня дома и не было, зато я могла делать то, что мне нравилось. Вы не замечали, что тем, кто словет не таким, позволяют делать много больше? А я заметила. А вот оно что. Гонс задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. То есть, делать себе другую прическу вы не собираетесь, в принципе. Верно. Так, что там по поводу возвращения домой? Принесли заказ, официант расставил чашки, поставил чайник с чаем, а на середину стола водрузил печенье и фрукты. Угощайтесь, Наташа. Что же касается возвращения домой, то сделать это очень просто. Вам нужно только умереть. А девочка поперхнулась чаем и закашлялась, так что обернулись все посетители. Простите, что? мне показалось, что вы сказали, будто для возвращения домой мне надо умереть? кивнул Мак. Только не пугайтесь. Давайте я вам объясню. Помните, я вам показывал разделение платка, когда объяснял, как вы попали в этот мир? Да уж, такое забудешь. Вот. А теперь главное, что я тогда говорил. «С платком легко, но с путешествием между мирами много сложнее. Ничто материальное границу преодолеть не может. Проходит только, ну, пусть будет душа, разум, назовите как хотите, которое уже здесь создает себе тело. А что произойдет, если тело умрет?» Вы хотите сказать? Да, Разум устремится к тому, с чем он был разделен, и вы снова попадете домой. Только давайте уж, говорите все!» Девочка поерзала на стуле, устраиваясь поудобнее, отставила чашку и вернула в вазочку печенья. Видите ли, в чем проблема? Когда ваш разум был скопирован, вы и копия стали уже самостоятельной личностью. Если вы вернетесь, то для вашего я, там дома это может быть «Дорогой к шизофрении. две личности в одном теле. Не знаю, как у вас к этому относятся, но у нас таких людей не очень любят. Не то чтобы их у нас не любят, убита отозвалась девочка, но лечение мне обеспечат. Значит, две личности в одной голове? Нет. Так было бы теоретически, но наш мозг очень сложен, и он умеет себя защищать. Если ваше первое я здорово то есть находится в здравом уме и твёрдой памяти «на свой ум и память не жаловалась буркнула Наташа Значит мозг оригинала вашу личность победит оставит все воспоминания все чувства ощущения но личности я не будет у оригинала будут двойные воспоминания как он был дома и делал привычные дела, и как он искал наследство известных нам гринверов в другом для него мире. Возможно, он даже поверит в это. Наташа молчала, взяла чашку чая и чуть отпила. Поставила на место, отвернулась и стала старательно разглядывать что-то в окне. "В утешение могу сказать, что если ваше я умрет в том мире раньше, вы тоже получите все его воспоминания". Гонс, пожалуйста, мне надо подумать. Маг прекрасно понимал состояние девочки. Он ничем не мог помочь ей, и любые слова утешения будут неубедительны и пусты. Что либо изменить в ситуации он тоже бессилен. Остается только ждать и верить. Наташа повернулась, взялась за чашку, но так и замерла. Потом посмотрела на Мага и улыбнулась. Я в порядке, честно. "Я совершенно в порядке." Улыбка превратилась в жалкую гримасу, и вдруг девочка буквально упала на стол и разревелась. Гонс поспешно передвинул стул поближе и обнял ее. Наташа спрятала лицо у него на груди, продолжая реветь. ну-ну, все хорошо, все хорошо." немного растеряно, повторял он. Увидев улыбку на лице девочки, он испугался. Улыбка в такой ситуации Это было до ужаса неестественно. Оказалось, что за ней девочка всячески старалась спрятать свое отчаяние и боль. Не получилось, и Мак был даже рад этому. Если бы девочке удалось обмануть его, он бы не понял, насколько ей на самом деле больно и одиноко. Возможно, тогда он невольно подтолкнул бы ее к чему-то непоправимому. Девочка продолжала всхлипывать, не обращая внимания на шушукание посетителей, поглядывающих в их сторону, да и вряд ли она их даже замечала. А наконец она успокоилась, но вырываться не спешила, замерла. Маг ощущал, что она дрожит, как натянутая струна, Еще ещё миг и девочка снова рухнет в бездну отчаяния. Наташ, вы, конечно, вольны поступать, как вам захочется, но если вы решите остаться в нашем мире, вам не нужно беспокоиться о будущем мы с тетей много говорили о вас и решили после завершения дела с гринверами пригласить переехать жить к ней два одиночества должны помогать друг другу раздался тихий голос Наташи она вдруг поспешно отодвинулась извините я вам весь камзол слезами залила и не беда улыбнулся мэк Я этот камзол повешу в шкаф и буду любоваться на ваши слезы, как на сокровище. Девочка против воли улыбнулась. Значит, для вас слезы девушек сокровища? Вы их коллекционируете, доводя девушек до слез? Гонс, озадаченно почесал в затылке, потом рассмеялся. Сдаюсь. ляпнул, не подумав. "За что, очень-очень извиняюсь". Но камзола в самом деле пустяк. Так, что насчет моего предложения? Господин, просто Гонс. Если не хотите, так, можете называть меня дядя Гонс». Дядя? Девочка озадаченно моргнула. Я постараюсь, дядя Гонс. Только мне не хочется вас стеснять. Наташ, давайте поговорим серьезно. Вы ведь вряд ли думали о том, как устроиться в этом мире. «Гринверы не оставят вас у себя. Чем бы ни закончилось дело, да вы и сами не останетесь, или я не прав? Наташа только кивнула. Значит, вам очень скоро предстоит решать эту проблему. Я думаю, что вам стоит принять предложение тёти, и пусть вас не беспокоит материальная сторона вопроса. Мне почему-то кажется, что ваше совместное проживание и сотрудничество Очень скоро обогатит вас обеих, как в прямом, так и в переносном смысле. Не отказывайтесь от помощи. Я понял, что вы девочка сильная, но даже самым сильным людям порой нужна помощь. Наташа задумалась, размешивая уже остывший чай в чашке. Гонс молчал, не мешая ей. Скажите, почему вы все это делаете для меня? Только честно. Честно? Теперь уже задумался, маг. Если честно, то не знаю. Мне просто стало жалко вас. еще там, когда я увидел вас на полу в особняке Гринверов. Я тогда подумал о том, что наделал, о том, что вы окажетесь в этом мире совсем одна, без чьей-либо помощи, без поддержки. я тогда и пообещал себе стать вам той поддержкой. А когда вы впервые улыбнулись, знаете, Когда вы улыбаетесь, то становится очень похоже на мою дочь. Она погибла двадцать лет назад при нападении пиратов. Хотя характер у вас другой. Вы сильный человек, она была не такая, мягкая, добрая, доверчивая, но не сильная. И вот когда я увидел вашу улыбку, во мне ожили воспоминания о ней. И Я понял, что ради вас сделаю что угодно. Так что тут я не шутил. "Спасибо", прошептала Наташа, не поднимая головы. "Спасибо, дядя Гонс". Мак на мгновение замер, потом импульсивно придвинулся к девочке и обнял ее. «Все в порядке, моя девочка, все в порядке. Я всегда буду рядом. А моя тетя – замечательная женщина. Вы поладите. Главное, не делай глупостей. Тебе сейчас тяжело. Ты одна в этом мире оказалась". Но, друзья и знакомые дело наживное а мы надеюсь, станем тебе хорошими родственниками я понимаю что глупость говорю и понимаю что никогда не смогу заменить тебе отца нет наташа замотала головой не надо мне его заменять отец это отец а вы девочка подняла лицо и задорно улыбнулась а вы попробуйте стать не хуже Я буду очень стараться, искренне ответил Гросс. А на сердце у Наташи вдруг стало легко. Куда-то пропало отчаяние тех минут, когда девочка поняла, что домой она уже не вернется никогда. Разве можно назвать это возвращением, если теряется собственное я? Если возвращаются только воспоминания, в которые ее первая половина, возможно, даже не поверит. Наташа поспешно отвернулась и вытерла глаза. А она то уже надеялась, что справилась с собой. К счастью, Гонс правильно понял ее состояние и вмешиваться не стал. Наташа вдруг поднялась. Давайте прогуляемся, господин Гонс, что-то здесь жарко стало. Мак молча расплатился и вышел следом. Девочка стояла у двери, прислонившись к стене и разглядывала небо на стук двери она повернулась. Простите, мне надо привыкнуть к новому состоянию. Мак щелкнул пальцами. «Наташа, тут недалеко рынок есть. Я помню, как вам пряник понравился. Хотите?" "Хочу", слабо улыбнулась девочка. "Спасибо. Тогда прошу". Неторопливая прогулка привела чувство девочки в порядок. Родившись в Душанбе и прожив всю жизнь в областном городе в глубине России, Наташа бывала на море только три раза и на всю жизнь запомнила утопающие в садах ослепительно белые домики, сбегающие к пляжу тихие, завилистые и тенистые улочки, шумное дыхание моря и хриплые крики чаек. Сбылась мечта идиота, называется Приморский город небольшой по меркам родного мира, сады. Сады, правда, не совсем обычные. Похоже, они сейчас находились в районе, где жили богатые горожане. Особняки здесь, конечно, не чета особняку Гринверов, но вовсе и не развалины. Резная ограда, за которой виднеются высаженные кусты роз, а двухэтажный дом, выглядывающий из-за деревьев, И еще очень мало людей, кажется, простых пешеходов в этом месте не водилось. Только один раз рядом распахнулись ворота, и из них довольно резво выкатилась коляска, в которой сидел важный, толстый господин. Одарив девочку и мага презрительным взглядом, он что-то сказал кучеру и тот погнал быстрее. "Надежда и опора Маригатской республики", прокомментировал Гонс. "Но Абель, я специально повел вас здесь. Скажите, а вы, Нобель, я Гонс задумался, мог бы им стать, но не хочу, не вижу смысла. После смерти дочери меня эти игры уже совсем не занимали. Извините, девочка почему-то почувствовала себя виноватой. Не надо извинений. Я действительно не вижу смысла избираться куда куда-то не хочу, все остальные привилегии нобелей мне тоже как-то не нужны. Эгонс свернул в какой-то переулок. Здесь уже не было шикарных особняков, да и заборы оказались простыми, деревянный штакетник. Непонятно, правда, что они ограждали. Вряд ли тут рядом с нобелями жили обычные люди. Земля здесь явно не дешёвая. Это заинтересовало девочку И она попыталась рассмотреть, что находится за забором. Оказалась трава. Наташа тяжко почесала голову, покосилась на ухмыляющегося Мага, затем решительно перелезла через забор. "Вторжение в частное владение», — пояснил Гонс, оказываясь рядом. "Вы меня не остановили?" «Напугать не удалось», — Хмыкнул Маг. "На самом деле, это свободные участки". Они сейчас в собственности городского муниципалитета. А почему ничего не строят? Их на продажу готовят. Наташа, хоть у этих участков и нет пока собственника, она все же лучше, если мы отсюда уйдем. Немного попетляв, улочка вывела на широкий бульвар, запруженный праздно гуляющим народом. Гонс пересек поток и нырнул в следующий проулок планировки города оказалась довольно запутанной, а по главным улицам гонс не ходил словно принципиально. Зато по всяким проулкам и зигзагообразным улочкам они нагулялись в достой. Одна из них вывела их на просторную площадь, заставленную торговыми рядами. С первого взгляда здешний базар ничем не отличался от такого же базара в родном мире. Впрочем, Со второго взгляда отличий тоже найти не удалось. Разве что одежда людей другая, а так все то же самое. Торговцы активно рекламирующие товар, покупатели пытающиеся сбить цену. Вон два торговца сцепились, покупателя не поделили. Покупатель, правда, благоразумно решил свалить от такого активно навязчивого сервиса. Девочка рассмеялась. Как ни странно, но здесь ей нравилось, несмотря на толкотню. Ее внимание привлек какой-то шум неподалеку. Девочка поднялась на цыпочки, пытаясь разглядеть, что происходит. Потом решительно направилась туда. Оказалось, что торговец поймал за руку худенького мальчишку лет 12 в каких-то лохмотьях вместо одежды. И теперь усиленно вопил, завяз стражу, заодно просвещая всех желающих узнать, в чем дело. Стража, люди добрые, да что же это делается? Отвернуться уже на миг нельзя, сразу воруют. С этими словами торговец тащил сопротивляющегося мальчишку к своей лавке, из которой видно и выскочил, когда обнаружил кражу. Лавка оказалась фруктовой, большую шаплетку, прилавок, на котором горками были разложены различные фрукты мандарины, лимоны, киви, яблоки и груши. Вы только посмотрите, что делается, продолжал вопить торговец. Он дотащил мальчишку до прилавка и вырвал у него из рук кошелек. Одной рукой открыть его оказалось делом трудным, но мужчина справился и высыпал из него на прилавок несколько медных монеток. Что? взревел он. «А Где 4 дежа? Куда дел банкноты, шельмец? Мужчина ухватил мальчишку за и так уже изорванную рубашку и принялся трясти его. Да не брал я ничего, яростно отбивался мальчишка. «Все, что было в вашем кошельке, все на месте. Врешь, негодник, признавайся, кто сообщник? Если признаешься, не передам тебя страже. Наташа озадаченно разглядывала разогревшуюся сцену, потом посмотрела на прилавок. Проход между прилавком и стенкой палатки был только один и весьма узкий, даже если бы мальчишка сумела забежать туда, то украсть кошелек и не успел бы. Прошу прощения, девочка решительно шагнула к палатке. Скажите, а где лежал ваш кошелек?» Что? Торговец обернулся и несколько секунд разглядывал девочку. Потом его взгляд остановился на ее причёске. «Ага, Так ты и есть его сообщница. Наташа нахмурилась, но сказать ничего не успела. Вперед вышел маг. «Гонс Эред представился он совет магов, специальной уполномоченной контрольной комиссии совета. Только что при мне было нанесено оскорбление уважаемой гости республики госпожа Наташа. «Прошу всех быть свидетелями что торговец вроде как еще ещё хорохорился но было заметно что он потерял часть своего гонора госпожи если вас сводит в заблуждение причёской госпожи то еще раз повторяю специально для тех кто плохо понял с первого раза госпожа Наташа гость нашей республики И по этой причине она может не придерживаться наших обычаев, но я запомнила ваше оскорбление, внесла свою лепту и девочка. А теперь я прошу ответить, где лежал ваш кошелек, когда его украли, и где в этот момент находились вы. Вокруг уже собралась приличная толпа. Люди всегда жадны до развлечений, а здесь их предоставляли по полной программе. Наташу разглядывали с интересом и без враждебности. Торговец сообразил, что симпатия окружающих вовсе не на его стороне. Он сердито толкнул мальчишку к подоспевшему стражнику, а сам бросил кошелек на прилавок позади разложенного товара. Вот тут я его положил, а сам вышел поправить товар. Наташа оценила расстояние до кошелька, потом оглядела мальчишку, решительно подошла к нему приподняла его руку и замерила взглядом, потом вернулась к прилавку. Чуть отошла и глянула на вывеску. Вы Торнет? Нет, торговец отвечал неохотно, но и избежать ответа под взглядами стольких зрителей не мог. Господин Торнет владелец многих торговых лавок, я наемный служащий. А, ну тогда понятно, кивнула девочка. А я-то все гадала. Зачем вы врёте? Что? Даже от отгость республики я не потерплю. А ложи? Да-да, я помню. Вы сказали, что я сообщница вора. Я обещала вам это не забыть. Мальчишка, конечно, виноват, но вы виноваты больше. И вы врёте. Кошелёк ведь не здесь лежал, правда? Правда, закричал вдруг мальчишка. Он с краю прилавка лежал. Да какая разница, где лежал кошелек?» И потом, кому вы верите? Разница большая. И верю я мальчишке по той причине, что с того места, где лежит кошелек сейчас, он его схватить быстро, не рассыпав товара, не смог бы. Да и не увидел бы он его за ним. Взять его оттуда он смог бы только в том случае, если бы знал, что кошелек там «Ну, значит, он немного не там лежал. Вы забыли, куда положили кошелек с четырьмя держими? Тогда неудивительно, что у вас его украли. Но знаете, мне почему-то кажется, что все было немного не так. Четыре держи довольно приличная сумма, и деньги эти, скорее всего, не ваши. Я не права? Это выручка за товар. Торговец вдруг начал неожиданно потеть, постоянно протирая лицо какой-то тряпкой, чем окончательно убедил Наташу в правильности ее догадки. Вот и я о том же, так небрежно обращаться с чужим имуществом. Зато если хотя бы на миг предположить, что в кошельке не было ни одного дирхама, тогда становится понятно ваша забывчивость. И если предположить, что мальчик не соврал и кошелек лежал на краю стола, Вы либо не дорожите имуществом нанимателя, либо хотели, чтобы его украли. Знаете, я бы рекомендовала господину Торнету провести ревизию в вашей лавке. Что я обязательно и сделаю? Вдруг раздался рык из толпы зевек, и к лавке прорвался весьма солидного вида человек. господин!" торговец даже побледнел от страха. Неужели? Вы поверите? Замолчи. Я давно подозревал тебя. Но теперь Наташа попыталась взглядом отыскать воришку, но увидела лишь стражника, увлеченно взирающего на скандал и обрывок рубашки у него в руке. Девочка усмехнулась. Она полагала, что мальчишку придется выручать, но тот справился и сам. «Пойдемте, уважаемые гости республики. Улыбнулся Мак, предлагая ей руку. "У вас поразительный талант", заметил он ей, когда они уже далеко ушли от места происшествия. "Вы умеете смотреть и главное делать выводы. Я ведь не понял, что торговец врал, а вы сразу все сообразили". "Что это, Лезть, господин Мак улыбнулась девочка. "Почему сразу лезть?» притворно обиделся Мак. Я всегда говорю девушкам правду и только правду. И вы до сих пор живы? Вам очень везёт, Мак расхохотался. Наташа, вы замечательный и удивительный человек. Тогда вы ответите на пару вопросов замечательного человека. Скажите, дядя Гонс, а что было бы с тем мальчишкой, если бы он не сбежал? Ну, нарочно торговец подложил кошелек или нет, вина Боришке очевидна. Кошелек он все таки украл, вне зависимости от того, сколько в нем было. Так что для начала в тюрьму, а потом на каторгу. На каторгу ужаснулась девочка. Но он же совсем еще ребенок!» Что поделать? Закон один для всех. Тут все зависело бы от позиции суда. Он мог бы и проявить снисхождение из-за возраста, в этом случае мальчика отправили бы в работный дом. Но знаете, если бы выбирал я, то предпочел бы каторгу. Ужасно. А суд как он проходит? Суд Нобеля могут судить только Нобели. Собирается специальное заседание сената, и выбираются 12 судей. Суд по закону должен быть открытый. Решение выносится большинством голосов, а дальше уже в соответствии с законом, если признают виновным, и освобождают, если невиновным. виновным. Ух ты, почти суд присяжных. А не Нобелей? кто судит? Все то же самое, только 12 человек выбирают из граждан республики. А мальчишку кто бы судил этого вора? А да, набрали бы первых попавшихся людей и всё. А если преступление, например, совершено купцом против Нобеля? тогда специальная сенатская комиссия решает. Они набирают присяжных по договоренности с купеческой гильдией и сенатом. Наташ, вы не понимаете, кто такие нобели. Это не некая социальная прослойка. Нобели сами купцы или банкиры, поэтому Преступление купца против нобеля или нобеля против купца это внутреннее дело. И даже если преступление совершает наемный работник против нобеля, то и тогда, если работник гражданин республики, он имеет право на открытый суд. Мне кажется вполне демократично. Как вы имеете в виду равные права? Наташа, вы идеалисткой ясно же, что в суде всё равно всё решают деньги. Да нет, это понятно. Но если суд открытый, то явных злоупотреблений и нарушения законов быть не должно. ну, если так смотреть, тогда конечно. Но я всё равно не понимаю, как можно так сурово отнестись к такому мальчику. Каторга. да ему лет двенадцать или одиннадцать. А у вас как за кражу наказывают таких Таких не наказывают, вздохнула Наташа. У нас уголовная ответственность наступает по закону только с 14 лет. Так что поругали бы, ну, пару подзатыльников ответили бы, а потом отпустили к родителям. Те уже сильнее бы всыпали. Боюсь, что у этого мальчика просто нет родителей. Как и у меня, да? Тогда бы его передали в органы опеки. Определили бы в детский дом работный и не работный, а детский. Я не знаю, что у вас в работном доме делают, потому не буду говорить, что это одно и то же. В детском доме просто живут и учатся дети, у которых нет родителей. Учатся? Ну, конечно. Я же говорила, что среднее образование у нас обязательное и бесплатное. Обязательное? А что «У вас есть такие, кто отказывается от бесплатного образования, находится Наташа вздохнула. не признаваться же, что сама неоднократно подумывала, чтобы сбежать из школы и с уроков бегала. Теперь, глядя на восхищение в глазах мага, ей становилось стыдно. Только когда чего-то лишаешься, по-настоящему понимаешь ценность этого. И сейчас она действительно оценила всю прелесть того, что образование в их мире действительно доступно всем. Надо только захотеть и приложить немного усилий. Ладно, дядя Гонс, я поняла, как у вас тут судебная система работает. А теперь не подскажете, как мне добраться отсюда до особняка Гринверов? мы с вами, Наташа, еще поговорим о вашей системе образования. Возможно, нашей республике не помешает такая же Глядя на вас, я понимаю, что она в вашем мире работает очень хорошо. А вы сами говорили, что не из богатой семьи и даже беседовали в но сразу видно, что вы очень образованная девочка. А что касается особняка, вы уверены, что хотите туда? Да, у меня появились кое-какие вопросы к слугам. А вы думаете, ночевать там не опасно? Убийца? «Еще неизвестен. Думаю, что пока не опасно. может и нет, но я договорился сегодня с Гортом, что буду ночевать у них, на всякий случай. Ему тоже не нужны лишние проблемы, потому он согласился. Понятно. Спасибо. Так, как добраться? Одну минуту. Возьму наемный экипаж. Подождите здесь не успела Наташе и слова сказать, как Мак куда-то исчез. Девочка улыбнулась, а на душе было хорошо. А возможно, этот мир не так уж и плох и в нем можно жить. Папы будет не хватать, но нехорошо так говорить, но может, она переживет свой оригинал в том мире и тогда получит воспоминание той Наташи, и сумеет пережить все те радости и горести, которые той еще только предстоят сможет вспомнить впечатление и от походов в Карелию, и от многих других походов, которые еще впереди. Хотя бы только чтобы это увидеть, надо жить.